Часть вторая. Операция Орион. 25 июня 1942 года. Вечер. Москва. Кремль. кабинет верховного главнокомандующего. Для того, чтобы узнать, что будет сказано в этом кабинете, генерал Гальдер наверняка без сожаления отдал бы свою правую почку и левый глаз в придачу. Сегодня в кабинете Сталина собрались не политические болтуны из ЦК и не армейские паркетные ширкуны, а люди дела, гении маневренной войны и мастера таранных ударов. Товарищи, произнёс генерал-лейтенант Василевский, начиная совещание. Нашей разведкой установлено, что 2 дня назад, 23 июня, противник начал скрытное выдвижение к линии фронта своих танковых и моторизованных частей 24-го, -48 48-го танковых корпусов из состава 4-й танковой армии в районе Курска и 40-го отдельного танкового корпуса в районе Белгорода. Ожидается, что вражеское наступление начнется на рассвете 28 июня в 4 часа утра. Сталин в тишине несколько раз прошелся взад-вперед по кабинету. «Сколько всего у них там сил, товарищ Василевский?» — поинтересовался он. «И каким образом, по вашим данным, они намереваются действовать?» «Товарищ Сталин», — сказал Василевский, — «вот примерный состав группы армий «Б» действующий против нашего Центрального фронта. Из района Курска в направлении Воронежа, на стыке наших 40-й и 13-й армий, должна наступать так называемая группа «Вейхс» в составе 2-й немецкой полевой и 4-й танковой армий. В составе группы 12 пехотных, 4 танковых и 4 моторизованных дивизии. Общая численность группировки составляет 340 тысяч солдат и офицеров, почти 700 танков, 500 бронемашин, 4100 орудий и минометов. Командует группой генерал-полковник Максимилиан фон Вейхс. Из района Белгорода в направлении Старого Оскола против центра нашей 21-й армии должна наступать 6-я немецкая армия генерал-полковника Паулюса. В составе армии 15 пехотных, 2 танковых и 1 моторизованная дивизия. Общая численность 6-й армии составляет 330 тысяч человек и офицеров, более 300 танков, полторы сотни бронемашин, 3,5 тысячи орудий и минометов. Промежуток между немецкими ударными группировками заполнен войсками союзников фашистской Германии. Южнее ударной группировки фон Вейхса На ее правом фланге расположена 2-я венгерская армия под командованием генерал-лейтенанта Густава Яня в составе 9 легкопехотных и 1-й танковой дивизии. Общая численность армии – около 200 тысяч солдат и офицеров. На вооружении танковой дивизии имеются легкие танки «Толди», а также танкетки итальянского и бронемашины венгерского производства. Ещё южнее, на левом фланге 6-й армии расположена 8-я итальянская армия под командованием генерала армии Итало Гариболди. В составе армии девять пехотных и одна кавалерийская дивизия, три бригады чёрнорубашечников и одна бригада хорватских националистов. Общая численность итальянских войск на советско-германском фронте составляет 350 тысяч солдат и офицеров. Танки и бронемашины имеются в ограниченном количестве. Таким образом, замысел немецкого командования понятен. Сходящимися ударами от Курска и Белгорода разгромить наши 40-ю и 21-ю армии и, замкнув окружение, вокруг них в районе Старого Оскола, развивать наступление на Воронеж и на юг, во фланг и тыл нашему Юго-Западному фронту. По замыслу немецких генштабистов, это должно привести к его полному разгрому, открывающему немецким армиям дорогу на Волгу и Кавказ. Общая численность группы армий «Б», противостоящей нашему Центральному фронту, составляет более 1 200 000 солдат и офицеров, 1100 танков, 650 бронемашин и около десяти тысяч орудий и минометов. «Товарищ Василевский», — произнес Сталин после некоторого умолчания, — «очень хорошо, что вы владеете информацией о численности вражеских войск и их намерениях. Товарищ Жуков, ваш фронт готов к отражению вражеского удара. Когда мы назначили вас на этот пост, то сразу предупреждали, что ставим перед вами очень трудную задачу». Генерал армии Жуков с самого начала чувствовал себя на этом совещании несколько неуютно. Чуствовалось, что почти все тут присутствующие, кроме него и свежеиспечённого генерала Черняховского, посвящены в какую-то большую тайну, к которой у него пока не было доступа. Но Черняховскому было проще, на такую высоту он взлетел совсем недавно, после успешного наступления на Любань. и свою неосведомлённость воспринимал как должное. Жуков же, занимавший уже важные посты, чувствовал такие моменты куда острее. Главным раздражителем среди присутствующих был для него генерал-лейтенант Бережной, загадочная до недавнего времени фигура, следов которой в кадрах РККА Георгию Константиновичу не удалось обнаружить, несмотря на все свои связи, человек, которого до января этого года как бы вовсе и не существовало в природе герой зимней кампании всего одной механизированной бригадой бивший немцев в хвост и в гриву в Крыму, на Донбассе и под Ленинградом. Потом, перед его назначением на Центральный фронт, товарищ Сталин немного приоткрыл завесу тайны. Вот именно что немного. Бережной для Жукова всё ещё продолжал оставаться загадкой. И вот наконец личная встреча С первого взгляда ничего особенного, да и со второго тоже. Но дела говорили сами за себя. Несмотря на свой тяжелый характер, таких командиров Георгий Константинович уважал, надух не переваривая разного рода неумеха или заблюдов. Особенно это уважение возросло после Брянско-Орловской наступательной операции. Несмотря на ее локальный характер, Жуков понял, что он сам не мог, не смог бы действовать в таких условиях и с такой безоглядной решительностью, прямо граничащей с обыкновенной наглостью. Где это видано — вводить в прорыв механизированные части прямо через голову штурмующей фронт пехоты? Но у Бережного все получилось. Вторая танковая армия немцев была разгромлена в кратчайшие сроки, и Красная армия получила плацдарм для дальнейших наступательных операций. И вот теперь его присутствие в этом кабинете, наряду с другими птицами высокого полёта, говорит о том, что и эта операция не обойдётся без его участия. Соединение и части ОСНАСа находится в прямом подчинении у верховного, и судя по присутствию здесь Бережного и Катукова, задумано нечто большее, чем просто отражение немецкого наступления. Говорит Жуков. Вы о чём-то задумались? прервал Вождь размышления командующего центральным фронтом. Расскажите нам, пожалуйста, как вы собираетесь останавливать немецкое наступление на Воронеж? Мы хотим знать, всё ли у вас готово для того, чтобы встретить врага и после упорной обороны погнать его обратно, туда, откуда он пришёл. Извините, товарищ Сталин, действительно задумался, признался Жуков и подошёл к висящей на стене карте. Враг сосредоточил против нашего Центрального фронта большие силы. Но и мы тоже не сидели сложа руки. Полностью закончено строительство второй и третьей линии обороны. Войска пополнены и перевооружены в соответствии с новыми штатами. Стрелковые роты получили 4-й стрелковый взвод. Стрелковые батальоны — 4-ю стрелковую роту. Стрелковые полки — 4-й стрелковый батальон. а стрелковые дивизии — 4-й стрелковый полк. Стрелковые взводы усилены одним снайпером, двумя гранатометчиками и одним пулеметчиком с ручным пулеметом. Численность боевого пехотного ядра стрелковой дивизии выросла почти втрое — с 4 до 10 тысяч бойцов и командиров. До 90% личного состава ранее участвовали в боях и имеют высокий боевой дух и, и хорошую моральную устойчивость. От немецких танков не побегут. Отдельные противотанковые дивизионы стрелковых дивизий, развёрнутые в полки и перевооружены со соропятак на пушки ЗИС-3. Кроме того, по дивизиону таких же пушек получил и каждый стрелковый полк. К противотанковой обороне также привлечены легкоартиллерийские полки. Их гаубичные дивизионы были выделены и развернуты до гаубичных полков. Вся пригодная для наступления местность заранее пристрелена. Количество 76-мм орудий в каждой дивизии увеличилось с 28 до 128, количество 122-мм гаубиц М-30 с 8 до 32-х. На направлениях главных ударов противника развёрнуты тяжёлые танкоистребительные бригады РГК и проведено скрытое минирование местности. Все орудия, предназначенные для стрельбы прямой наводкой, установлены в противотанковых опорных пунктах и хорошо замаскированы. Переданные в подчинение фронту гаубичные полки РГК и полки гвардейских реактивных миномётов развёрнуты на направлениях главных ударов противника. Третья, пятая и шестая резервные армии закончили передислокацию и развёрнуты по линии построенных прошлой осенью западней Дона, 75-го, 53-го и 117-го укрепрайонов. Пятая танковая армия Лизукова скрытно сосредоточена в районе станции Косторная и готова контрударами парировать вражеские танковые прорывы. на Воронежском направлении. Еще не прошедшие перевооружения и пополнения танковые корпуса фронтового подчинения 1-й, 4-й, 13-й, 16-й, 17-й и 24-й скрытно развернуты в районе станции Новый Оскол. В основном вооруженные легкими танками против вражеских танков они способны действовать только из засад при непосредственной поддержке пехоты. Но в любом случае, товарищ Сталин, к отражению удара противника мы готовы, и враг в полосе центрального фронта не пройдёт. Очень хорошо, что вы готовы, товарищ Жуков, после некоторой паузы произнёс Сталин. Гитлер сам дал нам шанс измотать и разгромить его главные силы в одном большом оборонительном сражении, и этого шанса мы не должны упустить. Товарищ Василевский, А как на данный момент складывается обстановка в полосе наших юго-западного, южного и таврического фронтов? Генерал-лейтенант Василевский подошел к карте. Танковые и моторизованные части 1-й танковой армии Роммеля, которая является главной ударной силой группы армий А, доложил он, на данный момент пока остаются в своих тыловых районах сосредоточения. Никаких признаков их не было. Выдвижение к линии фронта наша разведка не обнаружила. Ударная группировка «Роммеля» включает в себя 10 пехотных, 4 танковые и 2 моторизованные дивизии. Ее общая численность составляет более 250 тысяч солдат и офицеров, 650 танков, около 300 бронемашин, 3600 орудий и минометов. На левом фланге 1-й танковой армии расположен 6-й отдельный румынский армейский корпус в составе четырех дивизий, что составляет около 60 тысяч штыков. На правом фланге, в районе Днепропетровска, оборону занимают остатки 17-й армии, насчитывающие около 150 тысяч солдат и офицеров. В полосе Таврического фронта, по нижнему течению Днепра, позиции занимают румынские войска и, с небольшим вкраплением немецких частей и никаких признаков их усиления в последнее время наша разведка не обнаружила. Противник до сих пор опасается десанта нашего Черноморского флота и потому вынужден держать довольно высокую плотность войск на всём побережье от Херсона до болгарской границы. Сталин взял со стола трубку и машинально начал вертеть её в пальцах. Было видно, что вождю очень хочется ее закурить, но он сдерживает себя. Это замечательно, товарищ Василевский, что немцы и их союзники так обеспокоены возможностью наших морских десантов. В противном случае нам было бы гораздо сложнее. Товарищ Бережной, скажите нам еще раз, вы справитесь с этим Роммелем, так сказать, баш на баш, или нам, как у вас говорят Роммелем? Надо бы немножечко урезать осетра. Справимся, товарищ Сталин, ответил Бережной. Есть некоторые тактические наработки, которые при качественном превосходстве нашей техники позволят бить его армию по частям. После Брянско-орловской операции я в этом совершенно уверен. Корпус обкатан в боях и находится на пике своих боевых возможностей. Только хотелось бы знать, Какие силы у немцев занимают оборону на южном фасе нашего Брянско-орловского выступа? Левый фланг группы Вейхс до стыка с войсками группы армий Центр, сказал Василевский, прикрывают остатки частей второй танковой армии, сумевших прорваться через кольцо нашего окружения, а также подразделения французского, бельгийского, голландского и датского добровольческих легионов. сформированных из военно-пленных, находившихся в немецких лагерях. Весь этот винегрет, общей численностью примерно в 50 тысяч штыков, называется 42-м армейским корпусом и командует им генерал пехоты Антон Достлер. «Хорошая смазка для гусениц, Александр Михайлович», — кивнул Бережной. «Только хотелось бы знать, кто у немцев додумался так расположить войска». Это же прямое приглашение к фланговому удару механизированными частями с выходом сразу в глубокий тыл всей группы армий Юг. Всё очень просто, Вячеслав Николаевич, усмехнулся Василевский. Немецкая разведка до сих пор уверена, что ваш корпус был выведен из Брянского выступа сразу после завершения операции и находится сейчас в полосе юго-западного фронта, готовясь к наступлению на Харьков. Кроме того, Немецкие генералы свято убеждены, что пока они будут наступать на юге, мы не посмеем побеспокоить их где-нибудь в ином месте, так как все наши резервы будут брошены на латание дыр и восстановление рухнувшей линии фронта. Тем лучше, товарищи, тем лучше, хмыкнул в усы Сталин. Если мы хорошо сделаем своё дело, то в очередной раз товарищи Бережной, Катуков и Чернеховский получат возможность наказать немецких генералов за их самоуверенность. Верховный сделал паузу и внимательно оглядел присутствующих. И последнее, произнёс он. Товарищ Жуков просил разрешения нанести по изготовившимся к атаке немцам сокрушительный артиллерийский удар всеми силами артиллерии фронта. Такое разрешение мы ему даём. За несколько часов до начала немецкого наступления Когда у противника будет уже пришита последняя пуговица к последнему солдатскому мундиру, вы получите самые точные и подробные карты с расположением исходных позиций вражеской пехоты, артиллерии и танков. Товарищ Хмелёв, с началом вражеского наступления вы должны приступить к нанесению интенсивных бомбовых ударов по мостам, железнодорожным станциям и аэродромам. полосе группы армии Юг. Особое внимание уделите мостам через Днепр. В некоторых случаях, как тогда под Невелем, вместе с вами будет работать наша фронтовая авиация. Бомб и напалма не жалеть. Немецкие транспортные перевозки на удалении до тысячи километров от линии фронта должны быть парализованы. Кроме того, будут еще особые цели и которые вам укажет товарищ Василевский. Товарищ Голованов. Задачи, подчинённые вам стратегической авиации, должны стать мосты через Вислу и Одер. И не жалейте корректируемых бомб. Транспортный коллапс в глубоком немецком тылу в разгар крупной стратегической операции будет того стоить. Товарищ Берия доложил мне Что к вам на вооружение поступили корректируемые бетонабойные бомбы особой мощности. По получении приказа вы должны ударить ими по Цоссуну, чтобы зарывшиеся в бетон немецкие штабные генералы тоже поняли, насколько они смертны. Как говорил Александр Невский: "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет". На этом всё, товарищи. Все свободны. Только товарищей Бережнова и Жукова я попрошу немного задержаться. Есть мнение, что нам нужно отдельно переговорить, так сказать, в узком кругу. Там же несколько минут спустя. Оставвшись наедине с двумя генералами, Сталин в полной тишине сделал несколько шагов по мягкому ковру и повернулся к Жукову и Бережнову. Товарищи генералы «Я предлагаю вам познакомиться друг с другом поближе», — сказал он. «Поскольку каждый солдат должен знать свой маневр, то должен сказать, что именно вы двое будете главными участниками в запланированной ставкой операции под кодовым названием «Орион» по полному разгрому и уничтожению вражеской группы армии «Юг». Услышав эти слова, Жуков пожал плечами и сказал, И несколько скептически посмотрел на вождя. "Я вас правильно понял, товарищ Сталин?" спросил он. "Именно разгромить и уничтожить? Не слишком ли непосильная пока для нас задача?" До сих пор я думал, что перед моим фронтом поставлена задача остановить врага, не допустив глубоких прорывов вражеских танков во фланг и тыл юго-западного фронта. Для решения каких-либо наступательных задач В моём распоряжении недостаточно соответствующих подвижных соединений. Одна пятая танковой армии Лижикова здесь погода не сделает. Да, вы меня поняли правильно, товарищ Жуков, кивнул Верховный. На первом этапе операции ваш фронт должен остановить вражеские ударные части и измотать их в упорных оборонительных боях, заставив растратить свой наступательный потенциал. А потом наступит очередь действовать нашей ударной группировки в составе двух механизированных корпусов «Оснас» и 2-й ударной армии, сосредоточенных сейчас в ближних тылах Брянского фронта. Жуков подошел к карте и некоторое время гипнотизировал ее взглядом. Для упорной обороны на заранее подготовленных позициях сил и средств уверенного мне Центрального фронта вполне должно хватить. задумчиво произнёс он Даже если четвёртая танковая армия противника одним или двумя корпусами повернёт на север, то быстрого успеха немцам добиться не удастся, и в любом случае фон Вигс увязнет в нашей обороне, как муха в патоке. Но что касается наступательных действий, то я ничего не могу сказать, ибо реальные боевые возможности механизированных корпусов у нас мне известны весьма приблизительно. Товарищ Жуков, сказал Сталин. Нам крайне необходимо выиграть эту войну как можно быстрее и с наименьшими потерями. Именно по этому от операции Орион нам требуется решительный успех, способный в корне переломить ход всей войны. Что же касается реальных боевых возможностей механизированных корпусов УСНАС, то они настолько же превосходят возможности наших недавно сформированных танковых армий, Насколько эти самые армии лучших механизированных корпусов образца 41-го года. Брянско-орловская операция, ставшая генеральной репетицией нашего летнего наступления, показала, что мы не зря вложили в идеи товарища Бережного огромные по меркам нашей армии средства, и отдача вполне соответствует затратам. Ну как, товарищ Жуков? «У вас будут еще вопросы по боеспособности механизированных корпусов товарищей Бережного и Катукова? Или вам достаточно моих слов?» «Никак нет, товарищ Сталин», — ответил Жуков, еще раз посмотрев на висящую на стене сталинского кабинета карту. По этому поводу вопросов больше нет. Чисто по-человечески хотелось бы только знать, какие изменения произошли в ходе войны по сравнению с тем вариантом, который помнил товарищ Бережной. Очень большие, товарищ Жуков. Даже громадные, усмехнулся оврыжеватый спросидю усы Верховный. У немцев уничтожено пять армий: 11-я в Крыму, 18-я под Ленинградом, 9-я в районе Ржева, первая танковая на Донбассе и вторая танковая во время Брянско-орловской операции. Еще две армии, 16-я в районе Старой Руссы и 17-я южнее Харькова, были разгромлены с потерей большей части боевой техники и личного состава. У нас же, напротив, имеет место экономия семи армий — 44-й, 47-й и 51-й в Крыму, 6-й, 9-й и 57-й в районе Боровенкова и 2-й ударный на Волховском фронте. В результате произошедших изменений немцы потеряли на миллион солдат и офицеров больше, чем в прошлом варианте истории, а мы, соответственно, на 800 тысяч меньше. Нам удалось не только отбросить немца от Москвы, как в прошлом варианте истории, но и освободить Крым, Донбасс, заставить его отступить до рубежа нижнего течения Днепра, ликвидировать Ржевские и Демянские котлы и, снять блокаду с Ленинграда, освободить Новгород, Псков, Ригу, Таллин и половину советской Прибалтики. Конечно, не всё это результат непосредственных действий потомков. И есть в этих успехах большая заслуга и наших генералов, командиров и бойцов. Василевский, Рокоссовский, Горбатов, Говоров, Федюнинский, Ктуков, Черняховский и не с им числа, которые за последние полгода окрыли себя неувидаемой славой на полях сражений. Ой, кого, конечно, пришлось убрать с глаз долой, чтобы не мешались, но не стоит жалеть об этих людях. Кто они дураки или просто предатели, пусть разбирается следствие. За каждую их ошибку или изменнический приказ нашей армии приходилось платить тысячами жизней бойцов и командиров. Назначив вас командующим центральным фронтом, находящимся на направлении главного вражеского удара, партия и правительство оказали вам высочайшее доверие как лучшему нашему командующему фронтом, который уже спас от захвата врагом Ленинград и Москву. Мы рассчитываем, что вы полностью его оправдаете. Приказ вашему фронту будет только один ни шагу назад. Всё, что для этого нужно, мы вам уже дали. Вам это понятно, товарищ Жуков. Жуков вскинул вверх подбородок. Так точно, товарищ Сталин, понятно, от чека не он. Враг не пройдёт. Ни один немец не сможет прорваться через нашу оборону ни на танке, ни на палке верху. Вождь повертел в руках незажжённую трубку и положил её обратно на стол. Теперь, товарищ Жуков, задумчиво произнё он: "Давайте поговорим о второй В наступательной фазе операции, если вы полагаете, что сосредоточенные в районе Орла ударные группировки подчинены командованию Брянского фронта, то это не совсем так. В настоящий момент вторая ударная армия и оба механизированных корпуса УСНАС подчинены только штабу и больше никому, и лишь с момента начала нашего наступления Они поступают в ваше оперативное подчинение. Успех товарища Бережного будет и вашим успехом. После этих слов верховного Жуков немного приободрился, ведь он поначалу подумал, что ему поручены только все тяжёлые и неприятные моменты в ходе операции Орион, а оставшему любимцам Сталина Бережному достанутся все лавры. Но это оказалось не так. Будущий маршал победы Был, конечно, в меру самолюбив и тщеславен и довольно ревниво наблюдал за чужими победами. А тут успех в операции стратегического масштаба намечался как бы не совсем чужой, а очень даже общий под его Жукова чутким стратегическим руководством. Если же этот «Бережной» разгромит во встречном в сражении танковую армию Роммеля, так это будет совсем здорово. Разбил же он гораздо меньшими силами В столкновение лоб в лоб камф в группу Гудериана, подумал Жуков. Да так, что немцы остались лежать в поле, а бригада Бережного рванула дальше, как поётся в песне, гремя огнём, сверкая блеском стали. Надо будет назначить к нему в штаб офицером связи своего человека, и для координации действий пригодится и пусть посмотрит, в чём секрет этого шустрого, как Каплер тути, танкового командира. которого немцы уже успели прозвать «крымским мясником» и «вестником смерти». «Товарищ Сталин», — сказал Жуков, — «если вы не против, то нам с товарищем Бережным следует срочно вылететь в район дислокации его корпуса. Если эти части поступят под мое командование, то должен же я иметь хотя бы общее представление об их численности в вооружении и боевых возможностях. Я понимаю, что времени на это очень мало», Но сделать это необходимо. Хорошо, товарищ Жуков, кивнул Сталин после недолгого раздумья. Мы дадим вам время до завтрашнего вечера. И захватите с собой товарищей Чернеховского и Катукова. Думаю, вам будет о чём поговорить. Потом отзвонитесь мне и штаба корпуса по выдчить. Всего вам доброго, товарищи. До свидания. 26 июня. 1942 года. 17:30. Брянский фронт. Лесной массив севернее Карачева. Полевой штаб первого механизированного корпуса УСНАС. В Брянск Жуков вместе с остальными генералами прибыл ещё около полуночи на борту транспортно-десантного вертолёта К-29, сопровождаемого двумя ударными машинами К-52К. Один этот Полуторачасовой перелёт в кромешной тьме на аппарате, которого ещё не должно было существовать в природе, заставил генерала армии забыть все свои предположения о возможных потёмкинских деревнях и настроиться на серьёзный лад. А разговоров в полёте под двой турбины и свист винтов с генералом Бережным у Жукова не получилось. Какие уж тут разговоры, когда ни черта не слышно. Бережной, Катуков и Черняховский Сразу же после взлёта устроились поудобней на своих сиденьях и задремали. Полёт на этой летающей каракатице, так мысленно назвал вертолёт Жуков, был для них привычен. Привычен так же, как для двух пилотов в кабине и двух странно обмундированных бойцов с пулемётом у закрытого кормового люка. Генерал армии Жуков понял, что попал в некое сообщество людей, посвящённых в главную тайну СССР, и это была лишь вершина айсберга. Ведь должны же быть люди, которые делали новые образцы оружия, разрабатывали планы, обеспечивали секретность, да и вообще контактировали с потомками на обычном каждодневном уровне. Обдумывая эту мысль со всех сторон, генерал армии Жуков и сам не заметил, как задремал, убаюканный ровным воем турбин и свистом лопастей. Перелёт прошёл без происшествий, да и собственно, откуда им было взяться? Ночных истребителей на этом участке фронта у немцев не было, и эскорт из двух ударных вертолётов был чистой формальностью. На аэродроме в Брянске генеральский борт встречали командующий авиакорпусом УСНАС, генерал-майор авиации Евгений Яковлевич Савицкий, начальник штаба мехкорпуса Бережного, генерал-майор Николай Викторович Ильин. Корпусной комиссар Леонид Ильич Брежнев и начальник особого отдела Мехкорпуса комиссар госбезопасности 3-го ранга Исааг Георгиевич Санаев. Весьма и весьма представительный комитет по встрече. Несмотря на слишком позднее или наоборот раннее время, прямо на аэродроме было устроено первое импровизированное совещание с участием именитого гостя. Первым делом ещё один потомок Генерал-майор Ильин кратко доложил Жукову о дислокации ударной группировки ОСНАЗ и данные советской разведки о расположении частей противника, занимающих фронт на южном фасе Брянско-орловского выступления. Потом свои 5 копеек добавили Катуков, Чернеховский, Савицкий и появившийся чуть позже начальник разведки корпуса Бережного гвардии майор ОСНАЗ Николай Бесоев. Тоже, кстати, из Потомков. Судя по настоящему иконостасу на груди, Жуков понял, что это заслуженный и весьма опасный товарищ, участвовавший во множестве горячих дел. Разведка в мехкорпусе Бережного была поставлена на недосягаемую для РККА образца 1942 года высоту, и разведгруппы прощупывали оборону противника не только на направлении предполагаемого удара, но и уходили на 100, 200, 300 километров вглубь занятой врагом территории по направлению будущего удара. Они выясняли состояние дорог, наличие тыловых немецких и полицейских гарнизонов и налаживали связь с местными партизанскими отрядами и подпольными группами. Особое внимание в докладе Бесоева было уделено находящейся на пути движения мехкорпуса созданной немцами так называемой Локотской Республики, коллаборационистскому военному формированию, насчитывающему около трех тысяч человек личного состава и именуемому Русской Освободительной Народной Армией. Противостояние подразделений Рона и советских партизан с первых же дней немецкой оккупации приняло характер самой настоящей гражданской войны. Партизаны проводили диверсии на железных и шоссейных дорогах, совершали налёты на полицейские и немецкие гарнизоны, а в ответ оккупанты и их пособники развернули против просоветского мирного населения настоящий террор, совмещённый с повальным грабежом. Возглавлял Локадскую республику и по совместнительству Рона некто Боронислав Каминский, сын поляка и немки добровольцем вступивший в Красную армию в 1918 году, сторонник вхождения Польши в состав СССР на правах особой автономии, бывший член ВКПб, исключённый из партии в 1935 году за критику коллективизации, диссидент, политзаключённый, агент НКВД, а после октября 1941 года ставший откровенным изменником Весьма многогранная личность с бурной биографией. Вот какая память о Каминском и его подручных осталось у местного населения. Грабили население все, кто мог, начиная от рядового полицейского и кончая самим Каминским. За время существования бригады Каминского было истеблено только одного рогатого скота 5 тысяч голов. Не меньше плюс к этому уведено в Германию около 4 тысяч голов, Не считая свиней, овец и птицы, скот и птицу главным образом отбирали у семей партизан и элит, связанных с ними. Обычно, когда становилось известно о том, что тот или иной житель деревни находится в партизанском отряде или помогает им, то его семья подвергалась ограблению. Забирали всё: скот, птицу, продукты и даже одежду. Все вещи, награбленные у населения, хранились в специальном складе у Каминского, который выдавал их своим приближённым. Если в мае этот Каминский отделался лёгким испугом, танки вестника смерти после Брянска повернули на Орёл, то теперь гнездо предателей лежало прямо на направлении основного удара мехкорпуса генерала Бережного, известного своим беспощадным отношением к предателям родины. В задаче поставленной корпусу Сталиным Было особо отмечено, что ни одна тварь не должна была уйти живой из-под гусениц советских танков. Когда совещание закончилось, последовал ранний завтрак, после чего переодетый в осназовскую форму генерал Жуков выехал инспектировать части соединения, о котором он раньше имел весьма приблизительные представления. Как оказалось, выглядевшие пустынными густые леса между Брянском и Карачевем жили напряженной и активной жизнью. Укрытые маскировочными сетями, в тени деревьев стояли грузовики, боевые машины пехоты, зенитные установки, самоходные орудия различных калибров, от легких 57-миллиметровых противотанковых до тяжелых 6-дюймовых гаубичных и, самое главное, танки Т-42, на которые экипажи заканчивали крепить недавно поступившие в корпус навесные экраны из сверхтвердой керамики после танковых и артиллерийских бригад расположенных под брянском жукова повезли карачеву в расположение механизированных бригад главной ударной силы корпуса впечатления у комфронта были самыми положительными какие уж тут потемкинские деревни и самым главным в этих впечатлениях было даже не новейшая техника а самом существовании, который Жуков ранее не был осведомлён, а люди, бойцы и командиры, деловитые, спокойные, уверенные в своих силах ветераны многих сражений, ничуть не мандражирующие перед немцем, которого они видали во всех видах и в Крыму, и на Донбассе, и под Псковом, Ленинградом, Ригой, Брянском и Орлом. И везде, где бы они ни появлялись, враг был повержен. торопливо бежал или сдавался в плен. Представили Жукову и командира одной из механизированных бригад, полковника Сергея Рогуленко с позывным Слон, девиз которого "Налечу, растопчу" был написан прямо на его командирской машине. Две золотые звезды, два красных знамения и три ордена Ленина. Это тот самый, тихо сказал Жукову Бережной, который умудрился под Барвинкова потерять генерала Гота. — Да так хорошо потерять, что его не смогли найти ни наши, ни немцы, ни среди живых, ни среди мертвых. — Налетел и растоптал? — с усмешкой спросил Жуков у Рагуленко. — Так точно, товарищ командующий, — ответил тот. — Бегали там разные с позаранку по снегу в одних подштанниках, а мы их давили гусеницами и стреляли из пулеметов всех одинаково. Ну когда мне было их сортировать? Кто там генерал Год, а кто простой солдат? Вот товарищ Бережный, сказал Жуков, настоящий орёл, слуга царю отец солдатам. Если у нас все полковники будут не считать врагов, а уничтожать их и также воспитают своих бойцов и командиров, то Вермахт весь через неделю кончится. Молодец, товарищ Руглянка, так держать. Ну, товарищ генерал армии усмехнулся Бережной, война явно кончится не завтра. Но, как сказал товарищ Сталин, мы должны приложить Все усилия к тому, чтобы это произошло как можно скорее и с наименьшими нашими потерями. После бригады Рагуленко Жуков побывал в некоторых частях 2-й ударной армии и мехкорпуса Катукова, после чего усталый и полный впечатлений вернулся в штаб мехкорпуса Бережнова. Все увиденное в Брянско-Орловском выступе утвердило его в мысли о том, что ударная группировка из двух осназовских генералов мех корпусов и одной ударной армии полностью укомплектована техникой и личным составом, прекрасно вооружена новейшим оружием, которого вообще не имеют остальные части РККА, и находясь на пике боеготовности, вполне способна выполнить задачу, поставленную перед ней командованием. В самую последнюю очередь генерала Жукова отвезли в особый спецбатальон оснас в оснази. который теперь был почти полностью укомплектован бойцами и боевой техникой из будущего. Грозные танки Т-72, БМП-3, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и зенитные установки из будущего являлись козырем, спрятанным в рукаве, и выкладывать этот козырь требовалось в строго выверенный и отведённый для этого момент. Как понял Жуков, Разрешение посетить эту сверхсекретную часть было для него знаком высочайшего доверия со стороны товарища Сталина. Если части 13-й, 40-й и 26-й армий сумеют выдержать таранный удар немецких танковых армад, вот тогда и придёт черёд этого засадного полка, который, гремя огнём, сверкая блеском стали, ударит во фланг и тыл вражеской ударной группировки, упаковывая ее стальным коконом двойного окружения. Сказать честно, сам Жуков не представлял, что бы он в такой ситуации делал на месте фон Бока или любого другого немецкого генерала, в тылу на коммуникациях, у которого может объявиться бережной со своим корпусом. Сдайся, враг, замри и ляг. 27 июня 1942 года. Утро. Олтава, штаб группы армий Юг. Совещание открыл генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок. Его худое, костистое аристократическое лицо выражало плохо сдерживаемое торжество и предвкушение триумфа. Под его командованием находилось огромные силы: почти 1 700 000 солдат, 1 700 танков, 900 бронетранспортёров, 13 000 орудий. Почти пять тысяч минометов и две тысячи боевых самолетов. Огромная, сокрушающая мощь, перед которой не устоит никакой противник. «Господа», — произнес он, — «завтра в три часа тридцать минут начнется наше историческое наступление, которое поставит окончательную точку в этой затянувшейся войне. Как и предполагалось ранее, первой в бой пойдет группа армий «Б» под общим командованием «Интар». генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса в составе 2-й полевой, 4-й танковой, 6-й полевой, 2-й венгерской и 8-й итальянской армий, ударные части которых уже выведены на исходной позиции. Я обращаюсь к командующим армиями группы армий «Б». Ваша задача – сходящимися ударами от Курска и Белгорода прорвать фронт, разгромить и окружить, Основные силы 40-й и 21-й армии большевиков, не дав им отступить вглубь русской территории. После чего вы выйдете на оперативный простор и стремительным маршем двинетесь на восток, к Воронежу и на юг к Сталинграду, заходя во фланг и тыл 28-й армии русских, что должно вызвать крах всего большевистского фронта на южном направлении». Группа армий А пока остаётся на своих позициях и начнёт наступление в направлении Кавказа лишь в тот момент, когда группа армий Б достигнет успеха и вражеский фронт потеряет устойчивость. Как ожидается, это должно произойти на 8-й, 12-й день с начала первой фазы операции. Максимилиан фон Вейхс и Рихард Руф переглянулись между собой. Группа ВХ готова к наступлению, господин фельдмаршал, твёрдо произнёс командующий второй полевой армией. Никаких признаков того, что большевикам стало известно о нашем плане, не обнаружено. Шестая армия, господин фельдмаршал, сказал генерал-полковник Фридрих Паулюс, к наступлению готова. Ударные части сорокового танкового корпуса Солдаты заточены на планздарме на восточном берегу северского Донса и готовы к атаке. Далее со своего места поднялся венгерский генерал-полковник Густов Яни. В своём гусарском мундире больше похожий на церковного униформиста, чем на боевого генерала. Вторая венгерская армия хрипло произнёс он: "Готова выполнить свой союзнический долг перед великой Германией". «Сеньор фельдмаршал», — напыщенно произнес вскочивший следом со своего места итальянский генерал, «храбрые солдаты 8-й итальянской армии готовы выполнить свой долг перед Дуче и фюрером Великой Германии и сокрушить противостоящие нам большевистские полчища». Фельдмаршал фон Бок одобрительно кивнул, а командующий 17-й немецкой армией только скептически хмыкнул. Посмотрю я на этих хвостунов, шипнул Щютльпнагель на ухо сидящему рядом Ромилю. Когда на горизонте вместе со своими танками вдруг появится генерал Бережной, русский вестник смерти, доставивший нашим войскам столько неприятностей за последние полгода. У меня нет никаких сомнений в том, что рано или поздно он всё-таки появится, потому что большевицкие вошь вряд ли будет спокойно наблюдать за тем, как мы истребляем его полчища и бросит в бой самую лучшую свою часть, где бы она сейчас ни находилась. И что же тогда будет, Карл? так же тихо спросил Ромель. А вот тогда Эрвин ответил Штюльпнагель: "Надежда только на вас. Только вы сможете разбить этого красноглазого большевицкого генерал-маньяка. Других гениев в танковой войне у нас уже не осталось". но берегитесь и помните о печальной судьбе Монштейна, Гудериана, Клюги, Шмидта или Гота. Говорят, что этот бережной имеет в составе своей части отряд прекрасно вооруженных и обученных диверсантов-разведчиков, которые коллекционируют пленных немецких генералов. — Я буду осторожен, Карл, — сухо кивнул Роммель, впрочем, понимая, что ни о какой особой осторожности с его стороны не может быть и речи всегда впереди своих войск всегда в гуще боя а если он поступит по-иному то он уже не будет ромелем не так, наверное, страшен этот бережной как его малюют как никак в составе первой танковой армии имеется 600 самых лучших самых мощных и современных немецких танков равных которым нет в мире Его армию не сравнить с плохо укомплектованной, устаревшими машинами второй танковой армией злощастного генерала Шмидта, которого Бережный разгромил за несколько дней. И кроме всего прочего, генерал Роммель верил в свою счастливую звезду и удачу, которая покровительствует отчаянным храбрецам. "Тихо, господа", прервал перешёптывание генералов фельдмаршал фон Бок. Право же не стоит превращать этого несомненно смелого, опытного и удачливого русского генерала в какой-то жуткое пуголо для наших друзей и союзников. Мощь, сосредоточенная сейчас в наших руках, способна сокрушить любую силу, рискнувшую выступить против непобедимых войск Рейха. Сколько может быть у него танков? К тому же, в основном лёгких и устаревших. Ну что? Ну 200 Всё равно это ничто по сравнению с мощью танковых войск всей группы армий Юг. Услышав эти слова, собравшиеся на совещании немецкие генералы, озабоченно заёрзавшие было на своих местах после упоминания имени вестника смерти, несколько приободрились. Русский генерал Бережной пользовался такой зловещей репутацией среди военачальников Рейха, что некоторым из них при упоминании его имени сразу же начинала мерещиться фигура, завёрнутая в саван с косой в руке. Ну как, скажите на милость, можно воевать в таких условиях? Дело в том, что все присутствующие, включая и фельдмаршала фон Бока, непосредственно с бережным в бою, пока ещё не сталкивались, а те, которым повезло чуть меньше, уже никому и ничего не поведают. Но разве что в пекле самому сатане или офицерам советской военной разведки на очередном допросе. Увидев, что присутствующие немного успокоились, фельдмаршал фон Бук решил закончить совещание. Долгие разговоры были ни к чему. Задача перед командующими армиями поставлена, срок наступления обозначен. Дело они своё знают, и по мнению фельдмаршала, должны успешно с ним справиться. Немалые дети, чай, а опытные и овеянные славой множество побед генералы Тысячелетнего Рейха. «Общая задача группы армии Юг, — напоследок произнес фон Бок, — разгромить южный фланг русского фронта, окружить и уничтожить основные резервы большевиков и на плечах отступающих славянских орд ворваться на Волгу и Кавказ, обеспечив Рейх необходимым количеством нефти, после чего окончательно завершить войну на востоке. Германия, напрягающая все свои силы в тяжелейшей борьбе с русским большевизмом и американской плутократией, дала вам всё для этого необходимое и даже больше того. Стоит нам приложить достаточно усилий, и русский колосс рухнет. Так и скажите своим солдатам. Их ждут богатые поместья на плодородных русских землях. С послушными славянскими рабами и рабынями. Только германцы могут быть хозяевами этого мира. Только победители получат земной шар в качестве приза. Хайль Гитлер. 28 июня 1942 года. Три часа утра. Центральный фронт. В тот момент, когда бледная полоска зари на востоке лишь обозначила грядущий рассвет, По обе стороны затихшего на ночь фронта шла суета. На одной стороне люди, одетые в фильдграу, позёвывая с просонией и ёжись от предутреннего холодка, выбирались на исходные позиции для атаки, прогревали моторы танков и бронетранспортёров, извлекали из ящиков, протирали и выкладывали на землю гаубичные снаряды для запланированной через полчаса артподготовки перед началом наступления. 2 часа назад командиры зачитали этим людям обращение Гитлера, и теперь им казалось, что стоит лишь приложить ещё одно усилие, и Восточный колосс наконец будет повержен гением великого фюрера и мужеством немецкого солдата. И тогда каждый из солдат-победителей получит давно обещанные ему поместья с русскими рабами. Ради этой мечты солдаты Третьего рейха были готовы убивать и быть убитыми. Впрочем, в последнее почти никто не верил, ибо, как им объяснили командиры, нет на свете такой силы, способной противостоять мощи, которую Великая Германия собрала для последнего и решающего наступления на позиции русских. На расположенных в оперативной глубине аэродромах 4-го воздушного флота бомбардировщики с подвешенными с вечера бомбами уже разогрели свои моторы. Самолеты выстоялись на взлетных полосах в плотной формации по три машины в ряд, и тройка за тройкой шли на взлет, стремясь как можно быстрее подняться в воздух. На направлении главного удара группы армии «Юг» действовали три авиакорпуса «Люфтваффе» — четвертый, восьмой и недавно переброшенный из Прибалтики первый, а также Королевский румынский авиакорпус «Люфтваффе». впрочем, не представлявшей собой реальную угрозу для русских. Это была немалая сила, не участвовавшая в злосчастной для люфтваффе брянской операции и насчитывающая около полутора тысяч бомбардировщиков, почти 700 истребителей и 800 военно-транспортных, связных и разведывательно-корректировочных самолётов. На другой стороне фронта Приготовились к отражению вражеского удара солдаты и офицеры, защищающие родную землю. Они были одеты в светло-зелёную, выгоревшую на солнце военную форму. Пехота заняла свои позиции в окопах, а приданные фронту артиллерия РГК и полки гвардейских реактивных миномётов были выведены на огневые позиции, получили целеуказание и изготовились к открытию огня. Их командиры напряжённо следили за секундными стрелками, бегущими по циферблатам. Смотрел на часы и командующий артиллерии центрального фронта, генерал-лейтенант Михаил Парсегов, переведённый Жуковым на эту должность с должности командующего 40-й армией. Посредственный командир, но хороший артиллерист, он в кратчайшие сроки сумел спланировать и подготовить план артиллерийской контр-артподготовки поизготовившись к наступлению немецкой группировки, получившие кодовое название Встречный пал. Авиаполки истребительного авиакорпуса ОСНАС и истребительные авиаполки ВВС 13-й, 40-й и 21-й армий, пополненные за последние 2 месяца до своей штатной численности, были перебазированы на замаскированные прифронтовые аэродромы под Скоко. Сеть радаров Русс-2 и приданных частям авианаводчиков постов в нос непрерывно сканировали небо, а в воздухе над полем будущей битвы на недосягаемой 30-километровой высоте зависла первая смена самолётов высотной разведки и управления войсками Ту-2Р, сменившая высотных разведчиков авиагруппы особого назначения с базы Кратова. Всё было готово, появлению незваных гостей. И стоит только германским бомбардировщикам замаячить на пределе видимости советских радаров, как все эти грозные машины оглушительно ревя моторами поднимутся в небо. Ровно в 3 часа 5 минут на восточной стороне фронта неожиданно для германского командования раздался раскатистый грохот Эта советская дальнобойная артиллерия открыла беглый огонь по позициям немцев. Одновременно с пронзительным ревущим воем в небо, касаматами клочьями огня рванулись тысячи реактивных снарядов, выпущенных сталинскими орудиями. Шум стоял такой, что у сидящих в окопах советских солдат от рёву летящих ракет закладывало уши, а земля под ногами тряслась мелкой дрожью. То, что творилось в немецких окопах, иначе как адом и светопреставлением назвать было трудно. Тысячи снарядов в предрассветном сумраке обрушились на изготовившуюся к атаке германскую пехоту. Наши сосредоточенные на исходных позициях танковые подразделения и на развёрнутые для проведения артиллерийской подготовки позиции гаубичных полков. Еле сдерживаемое нетерпение в ожидании приказа сменилось для немецких солдат и офицеров внезапным животным ужасом. Вжимаясь в входящую ходуном землю, белокурые потомки небелунгов молили Господа и Деву Марию о том, чтобы весь этот ужас поскорее закончился. И высшие силы шли им навстречу. Прямое попадание гаубичного снаряда в окоп, танк или штабель снарядных ящиков, а порой и осколок уральской стали отправлял в Волгалу очередного солдата или офицера вермахта. Иногда в небытие одновременно отправлялись целые подразделения, которым не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Около трети снарядов РС-132 были снаряжены на палмом, что тоже прибавило немецким солдатам и офицерам немало незабываемых впечатлений. То тут, то там адское пламя и чёрный удушливый дым. отмечали места, где заживо сгорали белокурые бестии тысячелетнего рейха. Русские били по изготовившимся к наступлению вермахту с такой яростью, словно сами намеревались перейти в наступление на этом участке фронта, расходая эшелоны снарядов и килотонны взрывчатки. Но всему приходит конец. Первыми свои позиции покинули отстрелявшиеся до железки полки гвардейских реактивных миномётов Потом постепенно начали сворачивать стрельбу дивизионные гаубицы или шпалки особой мощности РВГК, перейдя на беспокоящий огонь, продолжали бить куда-то в глубину, подавляя уцелевшие вражеские артиллерийские батареи и парируя манёвры противника, подходящими к передовой резервами. Огненный шквал бушевал 35 минут. Когда он прекратился, надстерзанными немецкими позициями Повисла тягостная тишина, прерываемая лишь стонами раненых и воплями сошедших с ума в этом аду немецких солдат. Советская артиллерия сделала всё, что могла, и можно было констатировать, что операция "Встречный пал" прошла успешно. Теперь сталинским артиллеристам предстояло дождаться начала вражеского наступления и сделать так, чтобы за каждый шаг по советской земле немецкие солдаты платили бы реками крови. Но это было ещё не всё. К моменту, когда стихла артиллерийская канонада, на радиогоризонте советских радаров показались ползущие по небу на 3-километровой высоте германские бомбардировочные эскадры. Прозвучали короткие кодированные команды, и на прифронтовых аэродромах подскока в рассветное небо взметнулись зелёные ракеты. Взревели моторы. и на взлет почти одновременно пошли 640 истребителей Ла-5 и Як-3 истребительного авиакорпуса «Оснас», и еще почти 500 МиГ-3, Як-1 и Лак-ГГ-3 авиации фронта. Разыгрывалось воздушное сражение, похожее на то, что произошло не так давно в небе над Брянском. Только оно было в несколько раз больше по своему размаху. Зона, в которой в смертельной схватке сошлись почти три тысячи самолетов, протянулась почти на 250 километров по фронту и 20 километров в глубину. Внезапный удар по советским оборонительным рубежам, позициям артиллерии и тыловым железнодорожным станциям у немецких летчиков не получился. Те из них, кому в этот день посчастливилось остаться в живых, потом рассказывали, что советские истребители летели им навстречу, будто разъярённые осы из потревоженного гнезда. Первый удар по немецким бомбардировщикам нанесли группы специально подготовленных лётчиков на истребителях ЛаГГ-3, вооружённых подвешенными под крыльями РСАми с американскими радиовзрывателями. Залпы реактивных снарядов по плотной оборонительной формации с дистанции в километр сразу уничтожил множество вражеских самолётов. На всём пространстве, на котором встретились германские бомбардировщики и советские истребители, от Долгого на севере до Волочанска на юге, в первые же минуты воздушного сражения было уничтожено больше сотни немецких бомбардировщиков, и ещё около двух сотен получили повреждения. Они повернули обратно, спеша избавиться от бомб, сбрасывая их на забитую своими войсками и техникой территорию Строй искадр смешался, превратившись в беспорядочное стадо, которое атаковали завязавшие ближний бой пушечные истребители авиакорпуса ОСНАЗ. Как и месяц назад в небе над Брянском ЛА-5 расстреливали немецкие бомбардировщики с дальних дистанций из своих пушек, и с неба на землю один за другим огненными клубками сыпались плавающие Хенкели и Юнкерсы. Советская авиация тоже несла большие потери, особенно с того момента, когда в схватку вмешались спешно поднятые со своих аэродромов эксперты на МЕ-109Г. Но потери русских не шли ни в какое сравнение с потерями 4-го воздушного флота Люфтваффе, который, помимо всего прочего, не смог выполнить поставленной перед ним задачи. Внезапного и массированного удара по советским позициям и железнодорожным станциям у бомбардировочных эскадр Люфтваффе не получилось. Наткнувшись на упорное сопротивление, немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы куда попало и, развернувшись на форсаже, мчались обратно к своим аэродромам. Слишком мало к тому времени осталось в строю Люфтваффе асов с боевым опытом, готовых идти до конца и И слишком много среди них было зелёных новичков. Кроме того, слишком сильный удар по боевому духу немецких лётчиков был нанесён во время катастрофической для них зимней кампании, и слишком показательной оказалась порка, которую советские истребители подвергли люфтваффе во время битвы за Брянск. К 4 часам утра всё было кончено. Кто был сбит, тот догорал на земле. Асталь ниже заลิзовывали раны на своих аэродромах. Надежды германского командования на завоевание полного господства в воздухе Россиились, как приутренний туман в лучах восходящего солнца. Даже самому пёртым немецким генералам стало очевидно, что воевать теперь придётся причисленным паритете с советской авиацией и при её качественном превосходстве. Настоящая война на восточном фронте еще только начиналось. 28 июня 1942 года, 4 часа 55 минут утра. Полтава, штаб группы армии «Юг». Обстановка в штабе группы армии «Юг» ранним летним утром напоминала курятник после успешного ночного визита туда лисы. Немецкая военная машина, прекрасно действующая, когда все шло гладко, Сейчас со скрежетом буксовало, ибо в ее отлаженной до швейцарской точности потроха всадили массивный железный лом. Обычно спокойные и даже вальяжные офицеры оперативного отдела сейчас метались по штабу словно ошпаренные кошки. Информация, ежеминутно поступающая из подвергшихся артиллерийскому контрудару частей, была пока еще не полной, но даже то, что уже было известно к настоящему моменту, ужасало. Войска, не сделавшие ещё ни единого выстрела по врагу, понесли огромные потери в живой силе и технике и были в значительной степени деморализованы. А из-за гибели части командного состава даже потеряли управление. Настроение командующего группой армий Юг, генерал-фельдмаршала Фёдора фон Бока, и его начальника штаба, генерала пехоты Георга фон Зоденштерна, тоже было до предела пессимистичным. В одночасье все их планы рухнули, ведь под угрозой срыва оказалась операция, которая по замыслам командования должна была привести к победоносному для Германии окончанию войны и стать вершиной в их карьере. Особенно сильно этот пессимизм контрастировал с эйфорией, которую оба этих военачальника испытывали ещё пару часов назад. И это неудивительно при резком и непредвиденном изменении оперативной обстановки. германское командование обычно впадало в состояние, весьма близкое к панике. Первый и самый главный вывод, который можно было сделать по самому факту артиллерийского контрудара, заключался в том, что не было и уже быть не могло никакой стратегической внезапности, запланированной в ходе подготовки к наступлению. Советское командование, как оказалось, уже давно и во всех подробностях было информировано о том, где, когда и когда. И в каком количестве будут сосредотачиваться немецкие части и использовали эти знания для того, чтобы сорвать первый, самый сильный удар немецких войск. Командование же вермахта, в числе которого был фон Бок и его начальник штаба, оказались совершенно не в курсе такой осведомлённости большевиков. А это значило, что туман войны для немецких генералов был гораздо плотнее, чем для их русских коллег. Второй вывод заключался в том, что немедленное начало наступления по плану Блау оказалось абсолютно невозможным. Войска, попавшие под сокрушительный удар русской артиллерии и уже понесшие значительные потери, необходимо было немедленно заместить частями, которые находились в резерве и предназначались для развития успеха, а для этого требовалось ещё как минимум несколько часов. Третьим фактором были сами потери, быть может и не такие значительные, если сравнивать с общей численностью группы армий, но для передовых эшелонов ударных соединений они оказались весьма и весьма серьёзными. Пехотные части первой волны, обработанные сталинскими органами, причём зачастую на открытой местности, где не было окопов и прочих укрытий, потеряли убитыми, ранеными и сошедшими с ума до половины солдат и офицеров. Ударные танковые подразделения пострадали в меньшей степени, и основная часть повреждённой техники нуждалась в мелком и среднем ремонте. Но всё равно приведение боевой техники в порядок тоже требовало времени, которого у командования группы армий Юг попросту не было. Самыми тяжёлыми были потери в артиллерии, которые сейчас одновременно избивали с воздуха ракетными снарядами бронированные штурмовики большевиков и неустанно подавляла недоступные для ответного огня русская дальнобойная артиллерия. Советские пушки-гаубицы МЛ-20 и А-19 превосходили в дальности основные гаубицы Вермахта LeFH 18 и sFH 18. чем сейчас весьма умело воспользовались русские артиллеристы. Пусть будут прокляты эти русские высотные корректировщики, повисшие над полем боя на недосягаемой для мессершмитов высоте и оттуда помогающие русским командирам управлять сражением и корректировать артиллерийский огонь. В ярком и прозрачном летнем небе, с видимостью миллион на миллион, От взглядов этих высотных разведчиков на местности не могло укрыться ни одно шевеление, ни один танк, ни один выстрел артиллерийского орудия. Четвертым фактором было отсутствие у Люфтваффе господства в воздухе, к которому немецкие генералы уже привыкли с самого начала войны. И над Польшей в 1939-м, и над Норвегией с Францией в 1940-м, и год назад над СССР, Всегда и везде в небе правили бал Ас и Геринг. Именно они обеспечивали стремительное продвижение танковых частей Вермахта и неудержимое, словно цунами, продвижение немецкой пехоты. Крылатые убийцы бомбовыми ударами разрушали города, выводили из строя дороги и железнодорожные линии, истребляя ещё на марше подходящие к фронту резервы. Наземные командиры вызывали на помощь птенцов Геринга, поскольку удары с воздуха сильно сокращали потери танков и пехоты, а также увеличивали темпы продвижения вперёд. Теперь же, когда немецкая авиация с первых минут операции понесла тяжёлые потери, а у противника сил оказалось значительно больше, чем считалось ранее, а завоевание господства в воздухе и поддержки своей пехоты и танков немецким генералам следовало бы забыть. И это в самом лучшем случае. При худшем варианте развития событий в ходе сражения за господство в воздухе могло перейти к русским истребителям, бомбардировщикам и штурмовикам, и тогда уже они будут ходить буквально по головам немецких солдат и безнаказанно бомбить немецкие танки и пехоту. Пятым фактором был тот самый пугающий туман войны. Если большевики сумели скрытно подготовить и внезапно провести артиллерийский контрудар, то кто знает, какие ещё ими приготовлены неприятные сюрпризы для немецких войск на их трудном пути на восток. Теперь фон Боку под каждым кустом чудился сидящий в засаде крымский мисник. Ведь тогда в мае под Брянском до самого последнего момента Ничего не предвещало появление на фронте его корпуса и последующие затем катастрофы 2-й танковой армии генерала Шмидта. Шестым фактором был генерал Жуков, который, как стало известно, недавно был назначен командующим Центральным фронтом, прикрывающим Воронеж, и находящимся на направлении главного удара группы Вейхс. Сам по себе этот фактор не имел для фон Бока большого значения. А только разжигал в нём желание разделаться с этим русским наглецом. Один раз уже чуть было не пустившим его карьеру под откос. Но в сочетании со всем вышеизложенным Жуков начал пугать фон Бока и фон Зоденштейна не чуть не меньше, чем присловут и бережной. А если учесть ту возможность, что эти двое могут действовать синхронно, то немецким генералам может прийти полный капут. Им останется лишь поднять руки вверх и надеяться, что в плену им будет предоставлена возможность заняться мемуарами, сваливая в них всю вину за поражение на этого идиота Ефрейтора. Исходя из всего этого, наступление по плану Блау необходимо было немедленно отменять. В противном случае последствия могли быть непредсказуемыми. Но даже заикнуться об отмене наступления Для фон Бока было немыслимо. В последнее время фюрер весьма нервно начал реагировать на подобные предложения, за которые любой генерал мог вылететь в отставку, попасть под суд, а оттуда прямиком в концлагерь или под расстрел. Были уже подобные прецеденты. Верховное командование Вермахта и сам фюрер требовали от командования группы армий Юг любой ценой провести наступление, предусмотренное планом Блау, и добиться при этом решающего успеха. А сами фон Бок и фон Зоденштерн, если им жизнь дорога, должны сделать для этого всё возможное и невозможное. Они должны собрать все резервы в одном месте и ударить по большевикам. Этот удар должен быть мощным и неотразимым. Если будет надо, то для того, чтобы прорвать фронт «В бой будет брошено все, вплоть до последнего повара или писаря». Именно в этом духе и отдавались приказы в войска. Атака была назначена за час до полудня, и это был самый короткий срок, за который вообще было реально провести требуемую перегруппировку войск и ремонт техники, получившей незначительные повреждения. При этом и фон Бок, и фон Зоденштерн в глубине души прекрасно понимали, что само это наступление может кончиться для них весьма и весьма печально. Прошлой зимой и совсем недавно в мае этого года на советско-германском фронте похожие ситуации уже были.